Глава 10. Слово. Бабушка, прости, всхлипнула в трубку. Весь дом мне разнесли. Почти. Я оглянулась на разруху. Второй этаж цел. Вот туда и иди. Я ступила на первую ступеньку, замерла. Надо посмотреть, что с Фирой. Одна иди. Но, Вера, послушай меня, пожалуйста. Поднимись в свою комнату и запри дверь. Хорошо. Поднялась на второй этаж, зашла в комнату, села на кровать. А откуда? Оттуда, перебила меня бабушка. Что случилось, Верочка? Так неожиданно, что ты решилась принять свой дар. Я думала, ты как мама. Я нечайно, в свою очередь, не дала я договорить бабушке. Я не знаю, что происходит, я запуталась. Сначала Олег, потом Григорий, Витя ещё. Я всхлипнула. Вампир Верочка, ласково начала бабушка, у тебя ещё есть шанс отказаться от своего дара. Ты можешь попросить помощи у защитника, он не откажет. Забудешь обо всём, как о дурном сне. Я молчала долгую минуту, усиленно размышляя. Я хочу, приняла решение, я хочу, чтобы всё было как прежде. Я хочу забыть о парящем вампире, тварях из зеркала. Я хочу мою прежнюю нормальную жизнь. «Хорошо, я передам весть защитнику. В полночь он будет у тебя». «В полночь?» — посмотрела на часы. «Это через пять минут». «Да». «Бабушка», — собралась я с духом, «прости меня, ты была права насчет Олега». Мне очень жаль, что я оказалась права. Глубокий вздох на другом конце провода. «Беги, скоро защитник придет». Побежала вниз. «Вот это да. Вот это у бабушки сервис или магия». или домовой, не знаю кто или что, но зато недолгое время, пока я отсутствовала, гостинная приняла прежний вид. Я шеломлённо переводила взгляд со сверкающие абсолютно целые люстры на гладкие и без единой трещины стены. Побежала к входной двери. Зеркало отразило мой удивлённый вид. Кошка и щенок лежали рядышком на восстановленном диване и спали. Залюбовалась на спящих милах. Раздался уверенный стук в дверь. Вздрогнула. Интересно, кто такой защитник? Наверное, какой-нибудь рыцарь в латах, а что? Если ведьмы существуют, вампиры в самом делешные тоже есть. Почему бы в моей жизни рыцарю не появиться? Распахнулась дверь. На пороге стоял Григорий в джинсах и лёгкой рубашке в минус -30 в Сибири. Я не нашла, что сказать. Настолько неожиданная оказалась встреча. Молча разглядывала мужчину, разглядывала молча, но тело не хотело молчать. Сердце начало учащённо биться, ладони вспотели, по телу прошла дрожь от воспоминаний о его поцелуях. Мужчина также безмолвно разглядывал меня. Он опускал свой взгляд с моего лица вниз, задержался на ногах. Ой, я же в одной футболке на голое тело. Не слово не говоря, развернулась и побежала в зал. Мои джинсы были аккуратно сложены на столе. натянула их на себя. Григорий прошёл вслед за мной. Молчание затягивалось. Я смотрела на мужчину, он не сводил с меня взгляда. "Здравствуй", выдохнула я. "Ты и есть защитник?" "А ты ожидала кого-то другого?" Тембр его голоса ещё больше взволновал кровь. "Нет. Я просил тебя оставаться дома". "Ты просил", я пожала плечами, "а я не осталась". Вера Григорий сделал шаг и хотел коснуться меня. "Нет", слишком резко отреагировала я. "Не надо". На лице мужчины промелькнула растерянность, но лишь на долю секунды. "Хорошо. Валентина Николаевна сказала, что ты хочешь отказаться от дара". "Хочу", подтвердила я. "Ты забудешь все события с момента нашей встречи 31 декабря вечером". "Я же буду пытаться вспомнить". "Нет. Мужчина слишком уж серьёзно посмотрел на меня. Я дам тебе новые воспоминания. Ты что? В голове промелькнула догадка: ведьма, особый подвид, который умеет внушать мысли. Я не ведьма. Мне показалось, что слегка обиженно произнёс Григорий: "Я не тралин. Я хотя какая разница, ты всё равно забудешь". Любопытно. Прежняя жизнь. Жутко интересно. Нормальная жизнь Аж сводит всё внутри от желания узнать. Прежняя нормальная жизнь без вампиров и ищадий из недр зеркала. Хочу отказаться от дара, приняла я взвешенное решение. Хорошо, но нам понадобится зеркало. А без него никак, с дрожанием вспоминала о страшных созданиях, вырвавшихся из зеркала. Никак, развёл руками мужчина. Нам нужно в подвал, добавил он и направился почему-то на кухню. Григорий шёл я за ним, а вообще было очень обидно. Слишком легко он согласился с моим решением. Мог бы и попробовать отговорить, а ещё говорил, что нравлюсь я ему, что тянет его ко мне. Всё ложь. Я ведь всё забуду, всё-всё. И слова его, и поцелуи, и дикарь будет приходить ко мне во сне вновь с размазанным лицом. Задумавшись, врезалась в спину мужчины. Простите, ляпнула я. Мне было приятно, чуть улыбнувшись, ответил Григорий и отодвинул холодильник. Силён, я в восхищении. Даже не напрягаясь, взял и сдвинул двухметровый двухстворчатый холодильник. За холодильником оказалась небольшая дверь, в половину человеческого роста. Что выпьем или съедим, чтобы туда попасть, пошутила я. Но мужчина юмор не оценил. Наверное, и не читал про Алису. Он нахмурился, наклонился к замочной скважине, что-то пошептал, руками поводил. Дверь открылась. «После тебя?» — Григорий галантно поклонился. «Ага. Как пропускать даму в неизвестное и наверняка опасное место, так мы, пожалуйста. Я бы этот этикет...» Но вслух ничего не сказала. В конце концов, дом моей бабушки. Вряд ли в ее подвале что-то страшное. Странно, конечно, что я до сих пор не знала о существовании подвала в доме, в котором прошло всё моё детство. Согнувшись, пролезла в узкий проход и попала на винтовую лестницу, кругами уходящую вниз. Медленно стала спускаться. Прошла мимо факела. Факела. Вернулась. Факел настоящий, как в исторических фильмах. Я попробовала дотянуться до него, но он висел слишком высоко. Вера Мужчина с интересом наблюдал за моими попытками достать факел. Надо поспешить. Хорошо, вздохнула, ещё раз взглянув на вожделенную вещь. Лестница привела нас к ещё одной двери, на этот раз нормальной, в человеческий рост. Ух, не сдержалась я, в восторге оглядывая изпо сторонам. Нас окружало такое великолепие, я закрыла глаза, открыла, всё так и осталось. Высоченный потолок, каменные стены, десятки зажжённых свечей, красивый узор на полу. Романтика? Вера, встань, пожалуйста, в центр пентаграммы, напротив чёрного зеркала. Пригляделась внимательнее к рисунку на полу. Пелена пала с глаз. Никакой романтики. На всей площади под ногами раскинулась огромная ровная шестиугольная звезда. Стало жутковато. Зеркало, перед которым меня поставил Григорий, было в мутных разводах и пятнах. Я даже толком себя рассмотреть не могла. Возьми, мужчина протянул мне чёрную свечу. Может, не надо? Не бойся, я буду рядом. Ах, где же ты был совсем недавно? А, кстати, да, почему не спас меня, как в тот раз от вампира? Только собралась задать этот вопрос мужчине, как вдруг резко погасли свечи и пентаграмма подо мной засветилась красным. Даже если я всё забуду, всё-всё, что случилось за последнее время, седые волосы никуда не денутся. Почувствовала, как задрожали коленки. Да, я точно с ума сойду от страха. Ещё и Григорий завёл заунывную песню. Прислушалась, а ничего так у него голос. Читает мерным речитативом, современные рэперы бы обзавидовались, услышав столь чёткий ритм. Мужчина сделал круг второй Пентаграмма медленно угасла, погрузив нас в кромешную темноту. "Григорий", шёпотом позвала я. "Я здесь". И в тот же миг зажглись все свечи разом. "Мне жаль", мужчина подошёл ближе, взял меня за подбородок, заглянул в глаза. "Мне очень жаль". Его прикосновение тонкой, острой молнии прошило тело. В сердце случился перебой. Смысл слов улавливался с трудом. Разум затуманился от близости желанного мужчины. Не получилось, с хрипотцой в голосе смогла произнести я: "Нет". Григорий опустил голову, словно это была его вина. "Но почему ты прошла инициацию в новогоднюю ночь?" Мужчина словно сам с собой говорил, даже не смотрел на меня. "Я уверен в этом, ведь мы виделись вечером, а вот ночью..." Он поднял на меня взгляд. "Ты приняла свой дар". Но тогда была ещё возможность отказаться. Кому ты дала слово? Что? Я неуверенно взглянула ему в глаза. О чём ты говоришь? Ты кому-то дала слово? Чуть громче повторил мужчина. Ты что-то кому-то пообещала, Вера? Что и кому? Я не знаю, правда. Ведьма лишь тогда полностью примет свой дар. Монотонно, словно воспроизводил чужие слова, начал мужчина, когда даст своё слово. Лишь тогда она примет обязательство. Мужчина обошёл, встал за моей спиной и прошептал на ухо: "Смотри". Я так остро чувствовала его рядом, я так нестерпимо хотела прикоснуться к нему, жар расползался по всему телу. Посмотрела на себя в зеркало, и что я должна там увидеть? Ничего не вижу. "Смотри", настойчиво повторил мужчина. "Ах, лучше бы проявила настойчивость в другом". вновь посмотрелась в почерневшее от времени зеркало по поверхности пошла рябь я на приглязрение и вдруг я даже отшатнулась от неожиданности появилась женщина в пёстрой одежде цыганка да она самая женщина в зеркале повернулась ко мне лицом и я без труда узнала случайную встречную с которой столкнулась 1 января вера Я вздрогнула, повернулась к мужчине. Кто это? Понятия не имею, пожала плечами. Встретила её случайно утром 1 января, очень лимон захотелось. Начала объяснять, но мужчина перебил. Что-то ей пообещала Вера. Григорий схватил меня за плечи и легонько потряс. Да не помню я. Оттолкнула от себя мужчину, но ну, шла рядом, бормотала что-то. В ноги мне бросилась сумасшедшая какая-то. «Вспоминай, Вера!» Я заглянула в серые глаза. Она что-то про брата говорила. То ли заблудился он, то ли пропал. Про свет еще что-то говорила. «И ты дала ей слово? Ты пообещала ей помочь?» «Да ничего я не обещала!» Возмутилась. «Нет, ну правда, как на допросе себя ведет!» Григорий продолжал буравить меня тяжелым взглядом. «Ну, может, и сказала, что попробую помочь?» Мушина схватился за голову. Мне стало неуютно. Так я смогу отказаться от дара, тихонько спросила. Нет, Вера. Ты не можешь отказаться от дара. И мало того, если ты в ближайшее время не выполнишь обещанное, будет беда. По лестнице мы поднимались в полной тишине. Григорий мрачно молчал, мне тоже было о чём подумать. Проходя мимо факела, кинула на него взгляд и вздохнула: "Ну ничего, когда-нибудь". Холодильник был поставлен на прежнее место. Мужчина по-хозяйски прошёл по кухне и достал из одного из шкафчиков бутылку коньяка. "Бабушка не пьёт коньяк. Это для меня". На очередной раз удивил мужчина. Налил себе целый бокал и залпом выпил. Подошёл ко мне, резко встал слишком близко, но не коснулся. Сердце отчаянно забилось. Если хочешь, я останусь на ночь. Нет, спасибо, вежливо ответила и отодвинула мужчину. Ни к чему лишние слова. Часто мы очень много говорим в те моменты, когда стоило бы помолчать. Ни к чему лишние вопросы. Все ответы на них прозвучали бы неправильно. Нужны действия, сразу, мощно. Нужны эмоции, искренние, головокружительные. Нужны чувства, не поддельные, глубокие. Не нужно вопросов. Я стояла в пороге дома. Григорий вышел, обернулся. Выгонишь меня в ночь? Выгоню, кивнула и закрыла дверь перед его носом.